Глава 15. Мореплаватели. Эпиграф. Давно уже никто не ходил за море в крестовые походы. Сэр Джон Мандевиль, писатель и путешественник XIV века. Чтобы сдвинуть огромную пушку с места, требовалось 200 солдат и упряжка из 60 могучих быков. Изготовивший ее венгерский инженер... дал полную волю воображению и получил за работу щедрую плату. Ствол пушки достигал 8 м в длину и был достаточно широким, чтобы стрелять камнями весом более полутонны. Заряжали пушку так долго и с таким трудом, что она могла сделать лишь 7 выстрелов в день. Однако этот недостаток с лихвой окупался, когда чудовищное орудие подавало голос. По словам летописца, слышавшего его своими ушами, выстрел производил такой грохот, что прохожие теряли даже речь, а у беременных женщин случались выкидыши. Стены замков и городов в позднем средневековье могли выдержать удары катапульт, монгонелей и осадных башен и устоять перед подкопами, под обстрелом же полноценной полевой артиллерии, заряженной порохом и смесью Селитры, серые угля и трав, они просто рассыпались. Вот почему весной 1453 года османский султан Мехмед II, которому тогда был 21 год, приказал войскам перевести своё самое большое орудие на 200 с лишним километров на восток из своей штаб-квартиры в Адрианополе тедирне, к окраине Константинополя. В армии Мехмеда насчитывалось не менее 80 тысяч человек. Вместе с его военным флотом этого было достаточно для основательной осады византийской столицы. Чтобы получить настоящий шанс преодолеть знаменитые двойные стены царицы городов, Мехмеду второму требовалась не только живая сила. По этой причине он взял с собой пушку. Предмет ужасный и поистине невероятный армия. Как писал летописец Михаил Критовул, сын Вроса, который был знаком с Мехмедом и восхищался им, и мы побывал в Константинополе после падения города. Посадивший Константинополь султан Мехмед II официально принял бразды правления Османской империи всего 2 года назад. В действительности он осуществлял у власти и принимал военные решения с тех пор, как ему исполнилось 12 лет. Он был воспитан для борьбы и видел в ней смысл своего существования. Мехмед II, так же как и его покойный отец Мурада II и множество султанов до него, толкала вперёд стремление прославить Османскую империю и расширить её границы на Ближнем Востоке и на Балканах. Воинственное мусульманское государство основал в 1299 году Осман I. Мелкий тюркский военный начальник, обосновавшийся в Малой Азии к югу от Константинополя. В середине XV века потомки Османа правили неуклонно расширяющейся сверхдержавой. Они контролировали большую часть бывших византийских территорий на Балканах и около половины Малой Азии, где служили своего рода заслоном между Европой и монголами. Взятие Константинополя Должно было подтвердить их притязание на верховную власть в Восточном Средиземноморье и открыть возможность дальнейшей экспансии в Сербию, Венгрию и Албанию, молодой Мехмед II стоял в одном шаге от региональной гегемонии. Артиллерийские обстрелы, которым Мехмед II подверг Константинополь с помощью чудо-пушки и более мелких бронзовых орудий, привели современников в ужас обстрела. Сам Крито Вуль не видел, как стреляет огромная пушка, но позднее ему рассказывали, на что это было похоже. Раздался страшный рёв, земля под ногами задрожала намного сожжения окрест, поднялся шум, какого никогда прежде не слышали люди, писал он. Затем грянул оглушительный гром, пламя озарило окрестности, и всё вокруг снова почернело. Струя горячего сухого воздуха силой привела в движение камень, и камень под действием этой силы с огромной скоростью полетел и ударил в стену. Стена тотчас содрогнулась и рухнула, а камень раскололся на множество частей, и его осколки брызнули в разные стороны, губя всех, кто оказался поблизости. Каждый раз, когда подобный удар разрушал участок стены или башню, Горожане бросались латать брешь щебнем. Какое-то время это работало, не позволяя Мехмеду сразу после артиллерийского удара послать войска для штурма города. Так не могло продолжаться вечно. В ночь на 28 мая 1453 года, после 47-ми дневной осады, люди Мехмеда II взяли штурмом существенно пострадавшие от обстрелов стены Константинополя, Внутри их встретили оборонительные отряды греков, генуэстцев и венецианцев под командованием византийского императора 48-летнего Константина XI Палеолога. Защитники города сражались отважно. Вокруг гремели пушечные залпы. С темного неба дождем падали стрелы, арбалетные болты и греческий огонь. С обеих сторон слышались безумолку «как». крики, богохульства, проклятия, угрозы. Кричали и нападавшие, и защищавшие, и те, кто стрелял, и те, в кого стреляли, и убийцы, и умирающие, и все, кто в гневе и ярости творил всевозможные ужасные дела», — писал Крита Вулт. Однако к рассвету защитники города оказались подавлены численным и техническим превосходством противника. В прибрежной части города шла беспорядочная эвакуация — а на улицах свирепствовали османские солдаты и элитный корпус телохранителей султана Янычары. То было горькое, ужасающее зрелище. По словам Критовула, османа убивали, чтобы напугать весь город, селить в горожан страх и поработить их. Они грабили церкви и скверняли святыни. Бесценные рукописи сваливали в кучи и жгли на улицах, Женщин вытаскивали из домов и угоняли в рабство. Люди с мечами, с обогрёнными кровью руками, дыша яростью, грозили и убивали без разбору, распалённые худшими страстями, словно дикие свирепые звери врывались в дома. беспощадно нападали на греков, силой тащили их за собой, выгоняли их бесславно на улицы, насмехались над ними и премного творили всякого зла. В следующие дни было взято в плен около пятидесяти тысяч жителей Константинополя. Тысячи погибли. Среди них был император Константин, павший в рукопашной схватке вместе со своими людьми. Его тело так и не нашли, хотя некоторые очевидцы позднее сообщали, что видели, как в оцарившемся хаосе его отрубленную голову несли на копье. Мехмед II торжественно вступил в Константинополь и проехал на белом коне по улицам города, любуясь древними строениями. Он приказал своим людям не разрушать здания, обнаружив, что какой-то солдат разбивает мраморный пол собора Святой Софии, Мехмед лично дал ему за трещину. Он осмотрел пленников и выбрал для своего удовольствия самых миловидных девушек и юношей. Он пил и пировал, и он начал строить планы о том, как перестроить и возродить город, который и до его прибытия был относительно малонаселенным и заметно обветшавшим. Отныне город принадлежал Мехмеду второму как победителю, Более 11 веков Константинополем правили христианские императоры, римские, византийские или латинские. Эти дни безвозвратно ушли в прошлое. Константинополь стал османским. Римская империя окончательно погибла. Как писал Критавул, великий город Константина вознёшейся в своё время на вершину славы, владычество и богатства, затмившей в бесконечной степени все окружающие города, блиставшей своими триумфами, сокровищами, властью, могуществом, величием и всеми прочими достоинствами, так пришёл к концу. Даже сделав скидку на поэтическое преувеличение, это был судьбоносный момент в истории Константинополя и всего Запада. После падения города мир преобразился. Завоевание Константинополя в 1453 году потрясло христианскую Европу почти так же, как захват Иерусалима с Аладдином в 1187 году. В этом нет ничего удивительного. Для тысяч итальянских купцов и предприимчивых паломников блистательный Константинополь – был единственной дверью, ведущей на восточную половину мира, однако для миллионов людей Константинополь был в первую очередь символом. Он олицетворял непоколебимое присутствие Римской империи на земле и восходящую к незапамятным временам историческую преемственность более 1000 лет. Константинополь считали главным оплотом христианского мира. удерживающим на расстоянии вытянутой руки турецкие и мусульманские армии. На самом деле, конечно, Византия как политическое образование уже много поколений была слишком слаба для подобных подвигов. Еще до захвата в 1453 году город был, по сути, отрезан, оказавшись в кольце завоеванных османами территорий, а византийские императоры давно признали себя османскими вассалами. Так же, как в случае с Западным Берлином после Второй мировой войны, символическая роль свободного Константинополя была не менее важна, чем его действительное положение. Если он может пасть, что падет следующим? На Западе ходили слухи, будто Мехмед II, войдя в Константинополь, возблагодарил пророка Мухаммеда за дарованную победу и добавил, Я молюсь, чтобы он позволил мне прожить достаточно долго, чтобы захватить и починить себе старый Рим, так же как я починил новый Рим. Эта мысль пугала многих. Призрак мусульманских армий стучащих в двери Ватикана давно являлся в кошмарах христианским жителям Европы, самым незащищённым в 15 веке, впервые отначувствовали себя итальянцы. Похоже, их опасения имели под собой вполне определённую основу. Мехмед II был весьма неоднозначной личностью. С одной стороны, он позволил христианам иудеям и иностранным купцам остаться в городе и более или менее беспрепятственно вести дела, а также проявлял интерес к ренессансным художникам в 1479-1480 годах. Он позаимствовал талантливого венецианского живописца Джентиле Беллини и, вопреки традициям ислама, заказал ему свой портрет. С другой стороны, Мехмед II переименовал Константинополь в Стамбул и превратил собор Святой Софии в мечеть. Он мог быть просвещённым и любезным, и вовсе не был религиозным фанатиком, но он оставался турком. Его сторонники Звали его Фатих, завоеватель. Папа Николай V называл Мехмеда II сыном сатаны и погибели, а папа Пий II – едоносным драконом. После 1453 года Мехмед II продолжил запланированное расширение своего государства. Он нацелился на завоевание Восточной Европы, берегов Черного моря и греческих островов. В 1454-1459 годах султан отправил войска в Сербию и в конце концов присоединил ее к Османской империи. В 1460-х годах он захватил Боснию, Албанию и Пелопоннес. В 1463-1479 годах правитель вел войска, долгую и ожесточенную войну против Венецианской республики, покончив с этим, в 1480 году Мехмед вторгся в Южную Италию, где его солдаты разграбили и сожгли О-Транто. Чтобы вернуть город в следующем году, потребовалось созвать небольшой крестовый поход. Все это убедило европейцев в том, что в Европе было что турки представляют собой не просто серьёзную, но экзистенциальную угрозу. С 15-го до 17-го веков турк оставался страшной тенью у изголовья христианской Европы. Действительно ли османы заслужили подобную репутацию? Спорный вопрос, но здесь нет смысла останавливаться на нём подробно. Намного важнее, что возвышение османов в конце 15 века существенно изменило общую картину международных торговых и исследовательских маршрутов. Здесь турки перевернули устоявшиеся вековые реалии с ног на голову. Во-первых, некоторые считали, что подъём османской империи возвещает скорое наступление апокалипсиса. который, согласно произведенным на Руси расчетам, должен был прийти до конца XV века. Во-вторых, он привлек внимание к другим, более обширным потерям христианства. Не только Константинополь, но и Иерусалим уже давно находился в руках нехристиан, и за все это время почти ничего не было сделано для его возвращения. В-третьих, Османская империя Луна, Связала определённые трудности для бизнеса. Крупные торговые государства Средиземноморья в середине XV века находились в превосходной коммерческой и финансовой форме, однако они никак не могли похвастаться идеальными отношениями с османами. Венеция уже 15 лет вела с турками открытую войну и потеряла из-за них важную торговую станцию в Негоропонте. Генуя лишилась важнейшего черноморского порта Кафы, некоторые специфические отрасли, такие как прибыльная торговля тюркскими рабами, которых захватывали на берегах Чёрного моря и доставляли в мамлюкский Египет, прекратили существование. Нельзя сказать, что османы полностью заблокировали Средиземное море, но они определённо сделали торговлю в этой части света менее привлекательной, чем раньше. как с финансовой, так и с этической, точек зрения. Как следствие, европейские купцы и авантюристы XV века в союзе с честолюбивыми новыми монархиями, в первую очередь из Испании и Португалии, начали искать возможность выхода на другие торговые пути и строить планы поиска союзников для борьбы с коварными турками. Многие обратили взоры на Запад, за Атлантический океан, Было неясно, чего именно оттуда ждать, и есть ли там вообще что-нибудь. Однако многие мореплаватели и состоятельные меценаты были готовы приложить усилия, чтобы выяснить это. В первую очередь их интересовало, можно ли пройти через Атлантический океан на восток в обход занятой османами зоны. Однако в своих поисках они нашли нечто совершенно иное материки и острова Северной, Центральной и Южной Америки плодородные, опасные и хрупкие и прекрасные земли нового света. Святые, северяне и мореплаватели. Люди жили на территории Северной и Южной Америки как минимум 13 тысяч лет, возможно, более чем в два раза дольше. Хотя археологи и не пришли к единому мнению относительно точного времени появления людей в этой части света, большинство сходится на том, что в период последнего ледникового периода переселенцы пришли сюда из северо-восточной Азии, преодолев существовавший тогда сухопутный мост между Чукоткой и Аляской, а затем отправились на юг вдоль побережья Тихого океана. либо через незамерзающий коридор во внутренние районы Америки. Древние жители этого обширного континента собирали растения и охотились на животных, изготавливали каменные орудия труда и наконечники копий и укрывались в пещерах. На первобытной стоянке в Чили современные исследователи обнаружили остатки большой деревянной общественной постройки, выделанные шкуры животных, кострище, инструменты, остатки орехов и семян, а также свидетельства того, что жившие там люди каменного века выращивали картофель как часть для собственного пропитания, а часть для обмена с другими племенами, жившими на расстоянии более 200 км. По оценкам учёных, Пещера была заселена 14 500 лет назад. Очевидно, первые так называемые американцы вели такой же образ жизни, как все остальные люди каменного века по всему миру. Однако они проживали в относительной изоляции. С тех пор, как растаяли огромные ледники и сухопутный мост между Чукоткой и Аляской ушел под воду, Люди Америки оказались отрезанными от остальных регионов земного шара, окружённые двумя величайшими океанами мира. Они более 10 000 лет развивались собственным путём, никак не затронутые тем, что происходило в других частях света. Ранее было принято считать, что первыми из средневековых путешественников До Америки доплыли жители Южной Европы в XV веке. Сейчас мы знаем, что это не так. Контакты или заявления о контактах существовали на протяжении всего средневековья, и в них участвовал широкий круг других народов. В VI веке ирландский монах Святой Брендан много путешествовал вокруг британских островов. и возможна доплывал даже до фарерских островов согласно его житию с 10 века неоднократно переписывавшемуся и получившему широкое распространение брендан вместе с несколькими товарищами вышел в море на рыбачьей лодке с деревянным каркасом обтянутым смазанным жиром дублёной воловьей шкурой на этой лодке они поплыли в неведомые дали где терпели голод и жажду и спасались от огнидышащих морских чудовищ, и через несколько лет пути обнаружили остров такой широкий, что шли по нему 40 дней, да так и не пришли к дальнему берегу. На основании этого некоторые делают вывод, что Брендон, вероятно, переплыл Атлантический океан. По правде говоря, Остров из легенды о Святом Брендане напоминает скорее аллегорию Эдема, чем буквальное описание американского континента. Однако у людей явно существовали представления о том, что к западу от Ирландии должны лежать какие-то земли, даже если никто точно не знал, какие именно. Некоторые считали, что там находится остров Бразил, где похоронен король Артур. Для блестящего арабского географа X века Аль-Масуди Атлантический океан был морем тьмы, не имевшим пределов ни в даль, ни в глубину, ибо где его конец, никому неизвестно. По словам Аль-Масуди, в Испании ходили слухи, будто молодой моряк из Кордовы по имени Хошхаш однажды отправился покорять это море. и вернулся на груженный богатой добычей, но как и куда именно он плавал, осталось загадкой. Предания Мали гласят, что в XIV веке Манса, король или император Абубакр II, отрекся от престола ради того, чтобы пересечь Атлантический океан, но после этого пропал без вести, предположительно погиб в море Атлантический. Все эти истории волновали воображение, однако все они по большому счёту скорее походили на легенды и вымыслы. Первыми средневековыми людьми, о которых достоверно известно, что они пересекли Атлантический океан и достигли Америки, считаются жившие в 10-11 веках викинги. Средневековые скандинавы были исключительно предприимчивым и лёгким на подъём народом, и они продвинулись в Северную Атлантику так же далеко, как и в остальные части света. В IX веке викинги заселили Исландию. В 980-х годах изгнанный преступник по имени Эрик Рыжий положил начало колонизации Гренландии. Примерно в это же время, как гласят скандинавские саги, несколько сотен путешественников, которых ввели за собой по разным версиям супруги Торфин Карлсефни и Гудрит Торбьярнардоттир либо первооткрыватель Лейф Эриксон отправились в землю под названием Винланд. Там они столкнулись с аборигенами, которых на смешливо называли скреллингер, дикари. Викинги торговали и воевали со скреллингами, похищали у них детей. И заражались от них болезнями. По мнению историков, эти скрэлинги имели отношение к ныне вымершему аборигенному племени беотуков. Однако об этом не легко судить наверняка. Однако достоверно известно, что примерно в начале 11 века на Ньюфаундленде в местечке под названием Лансо Медоуз недолго Существовало небольшое поселение викингов. Археологические данные подтверждают, что в течение какого-то времени здесь проживало около сотни скандинавов. Они занимались заготовкой леса и, возможно, использовали это место в качестве опорной базы для дальнейшего исследования побережья вплоть до современного Квебека или даже штата Мен. Почти наверняка именно Ланс-О-Медеуз или весь этот регион и был тем местом, которое викинги называли Винландом. И хотя обосновавшиеся там скандинавы вряд ли догадывались, что на самом деле они поселились на краю огромного континента, тот факт, что они пришли на эту землю, обменялись с местными жителями товарами и выстрелами из луков и рассказали о существовании этого места тем, кто остался на родине, имел большое значение. На какое-то время это замкнуло цепочку взаимодействий, связывавшую человеческие общества от Америки до Дальнего Востока. Однако следующие 550 лет после того, как викинги рубили деревья в средневековом Винланде, в районе Атлантического океана не наблюдалось никакого значимого взаимодействия. Скандинавскую колонию в Ланс-О-Медоуз, состоявшую из деревянных построек и крытых торфом жилищ оставили и сожгли через пару десятков лет после основания. Точно так же скандинавы в конце концов ушли из Гренландии. Таким образом, пока на Чёрном, Балтийском и Средиземном морях шло оживлённое торговое судоходство, Атлантика в позднем средневековье оставалась огромным знаком вопроса на карте мира. и представлялась людям скорее преградой, чем мостом к чему бы то ни было. Однако в 15 веке ситуация начала меняться. Знакомство европейцев с, так сказать, дальней стороной Атлантики продвигалось медленно, но тем не менее всё-таки происходило. Пожалуй, одной из самых важных ролей в этом процессе сыграл португальский принц Генрих Энрике Мари Плаватель Генрих был младшим сыном короля Португалии Жуана I и его английской жены Филиппы Ланкастерской. Он родился в 1394 году и вырос при дворе, где царил дух безудержных политических амбиций. Став первым королём новой Ависской династии, Жуан I задался целью возвысить Португалию и сделать её ведущей европейской державой. Ради этого он вмешивался в столетнюю войну, подписал бессрочный мирный договор с Англией, открыл свою столицу Лиссабон для итальянских банкиров и фламандских купцов, способствовал превращению Португалии в морской перевалочный пункт между фламандскими, английскими и средиземноморскими портами. и активно готовил свою семью к участию в своём великом проекте. Его дети получили превосходное образование и заключили удачные браки. Инфанта Изабелла, как мы видели, вышла за Филиппа Доброго, коварного бургундского герцога, который охотно покровительствовал людям искусств, в том числе Яну ван Эйку. Что касается Генриха и его братьев, то им предстояло распространять португальское влияние за пределы королевства, и они, как правило, добивались поставленной цели силой оружия. Территориальная экспансия играла важную роль в истории и самосознании португальцев. Само королевство появилось благодаря усилиям многих поколений сражавшихся в реконкисте крестоносцев, год за годом упорно воюя против альморавидов, аль-Мохадов и правителей аль-Андалузских Тайф, им удалось создать и расширить собственное государство, вытянутое вдоль Атлантического побережья Пиренейского полуострова. Это был долгий и трудный процесс. Лиссабон отбили у мусульман только во времена второго крестового похода в 1147 году. Понадобилось еще сто лет, чтобы королевство прочно встало на ноги а его границы расширились до Алгарви. В конце концов, дело было сделано. Ко времени Генриха-мореплавателя на материке больше не осталось земель для завоевания. Будущее лежало за океаном. Летом 1415 года Генрих, которому был 21 год, сопровождал отца в походе на Сеуту. Эта территория на северном побережье Марокко В устье Гибралтарского пролива открывала путь из Средиземного моря в Атлантику. Когда-то считалось, что именно здесь стоят Геркулесовы столбы. Сиутой правил султан Марокко, но она обладала огромной экономической привлекательностью для португальцев, не в последнюю очередь из-за того, что на берегу располагалась конечная остановка пересекавшего Северную Африку караванного маршрута. по которому через Сахару ежегодно доставляли на верблюдах тонны золота из рудников Западного Судана. Это был мусульманский город, что в целом хорошо вписывалось в португальскую традицию расширяться за счёт земель, отнятых у неверных. Для захвата Сиуты Жуан приготовил огромный флот и несколько десятков тысяч воинов и лично взял на себя командование операцией. Он разработал подробный план взятия города. Штурм начался 21 августа, и город пал почти без сопротивления в течение одного дня. Генрих получил в бою ранение, но не серьёзное. После того, как всё закончилось, португальцы превратили мечеть Сиуты в импровизированную церковь и отслужили в ней мессу. Генриха ещё не снявши с водоспехи, Там же посвятили в рыцари то было великолепное зрелище, как писал один очевидец, и отец назначил сына правителем города. Это сообщило молодому человеку, устойчивый интерес к сохранению Сиуты под властью Португалии, здесь его ждали некоторые трудности, поскольку возмущённые марокканцы неоднократно пытались вернуть владения себе. И в дальнейшем расширению зоны португальского влияния вдоль длинного и богатого западноафриканского побережья. Хотя сам Генрих, несмотря на своё историческое прозвище, не был мореплавателем в прямом смысле этого слова, он щедро финансировал и активно поддерживал тех храбрецов, кто был не прочь отправиться на юг в поисках новых земель, о которых европейцы пока имели довольно смутное представление. Конечно, все отлично знали, что по ту сторону Сахары лежат беснассловные природные богатства. В Атласе мира, изданном на Майорке в 1375 году, центральные районы Африки были обозначены фигурками чернокожего короля с золотыми регалиями и элегантного работорговца в роскошном длинном одеянии, восседающего верхом на верблюде. Однако попасть в эти земли было не так легко. Доступ к ним во многом зависел от мусульманских посредников. Португальцы задались целью отказаться от караванных маршрутов Сахары и найти вместо этого морские пути, позволяющие направить все богатства Западной Африки прямо в Средиземное море. Если им удастся это сделать, рассуждал Генрих, все они несомненно разбогатеют. Сам он обычно забирал в свою пользу 20% общей прибыли тех морских предприятий, в которые вкладывал деньги. Средства для этого, безусловно, имелись. Корабельные технологии совершенствовались. В 15 веке появились каравеллы, легкие и быстрые суда с треугольными латинскими парусами, способные преодолевать большие расстояния и при этом маневрировать в бухтах, портах, и у береговых линий латинское парусное вооружение позволяло морякам лавировать против ветра, что с прямоугольными парусами ранее было совершенно невозможно. Кроме того, к этому времени было накоплено достаточно знаний о силе и скорости атлантических ветров, и мореплаватели осознали, что с юга на север можно вернуться, если выйти в Атлантику, а затем заложить круг обратно в сторону Иберии, вместо того, чтобы с большим трудом продвигаться назад вдоль побережья. Благодаря всем этим достижениям не было недостатка в добровольцах, готовых отправиться в неизвестность. Первые экспедиции под эгидой Генриха отправились в путь в Скорее после взятия Сиуты несколько кораблей по чистой случайности пристали к архипелагу Мадейра, который Генрих приказал объявить португальским владением. Скорее после этого, в конце 1420-х и начале 1430-х годов таким же образом были колонизированы Азорские острова. В 1450-х годах венецианский исследователь и работорговец Альвизо Кадамосто, совершая плавание вдоль побережья Гвинеи, заявил права на острова Кабо-Верде. Участники этих морских походов видели в пути много чудесных и удивительных вещей, проплывая мимо Мадейры, когда Мостовос хищался богатством и владородием земель, где вызобили и росли полезные виды дерева, сахарный тростник и виноград. Эта страна богата, и многие издешние жители также богаты, писал он. Остров похож на сад. а всё, что там растёт, похоже на золото. Потенциал девственной территории был очевиден. Земля здесь настолько щедрая, что, говорят, виноград созревает уже к страстной неделе, то есть на Пасху. Ничего более удивительного мне не доводилось видеть, писал Кадамосто. В то же время португальские мореплаватели, многие под покровительством Генриха постепенно исследовали материковую часть Африки, с каждым новым мореходным сезоном продвигаясь немного дальше, на юг. В середине века они неплохо изучили побережье Гвинейского залива в районе современных Кот-де-Вуара, Ганы, Того и Бенина. В прибрежных городах Западной Африки португальцы нередко завязывали плодотворные деловые отношения с местными торговцами, хотя некоторые стороны их бизнеса сегодня поражают нас чудовищной безнравственностью. В Африке издревно существовала оживлённая торговля рабами, и португальцы присоединились к ней без малейших колебаний. В конце 14 века они вышли на этот рынок через контролируемые кастильцами Канарские острова, но постепенно расширяя собственные связи в Западной Африке, смог ли значительно увеличить оборот. В некоторых районах за одну европейскую лошадь на торгах можно было выменять 9-14 рабов. В 1440-ых годах никого уже не удивляло печальное зрелище невольничьих судов, выгружавших африканских пленных в португальском порту Лагуш на побережье Алгарви. Впрочем, Как минимум некоторым наблюдателям безнравственность работорговли уже тогда не давала покоя. В 1444 году летописец Гомеш Эанеш де Зурара со смешанными чувствами наблюдал, как приставших в лагуши каравел на берег сходят 235 африканских невольников, мужчин, женщин и детей, которых затем жестоко разлучали, которые разолушая семьи, отрывая детей от матери и обрекали на подневольный труд за сотни миль от родины. Однако, каковым должно было быть сердце, сколь бы ни было оно черство, кое не оказалось бы поражено благочестивой печалью при виде того сборища. И лица одних были склонены, а мы те слезами, когда глядели они друг на друга, И ныне стенали весьма горестно взирая на высоту небес, впившись в них очами, громко взывая, словно моля о помощи отца природы. И ныне били лицо своё ладонями и бросались о землю, простираясь ниц. Иные облекали свои сетования в вид песни, следуя обычаю своей земли, каковые письма весьма соответствовали степени их печали, хотя слова их языка и не были понятны нашим. Очевидно, эмоциональные и физические страдания, которые несла с собой работорговля, произвели на Гомоша тяжелое впечатление – Однако Генрих Амари плавателя, руководившего разделом человеческой добычи, эти соображения, по-видимому, не беспокоили. Инфант был там, верхом на могучем коне, сопровождаемый своими людьми, распределяя свои милости, как человек немногое богатство жаждавший составить из своей доли, ибо среди 46 душ, что оказались в его пятой части, То есть, в его двадцатипроцентном налоге на прибыль произвёл он весьма скорый делёж, ведь всё его основное богатство заключалось в исполнении его желания и с великим наслаждением помышлял он о спасении тех душ, что прежде были потеряны. Для Генриха новые земли были источником прибыли. Неверные подлежали крещению, а цель оправдывала средства. Генрих мыслил традиционными категориями завоевательных и крестовых походов, и надо заметить, то и другое было занятием не для слабонервных. Он был великим магистром Ордена Христа, правопреемника Ордена Тамплиеров в Португалии, и не раз привлекал его членов к колонизации новых территорий. Генрих добился для своих мореплавателей завоевателей и работорговцев, поддержки Рима в 1452 и 1456 годах португальцы получили от папы разрешение вторгаться, воевать, сражаться и порабощать сарацинов и язычников, а также других неверных и врагов Христа, присваивать их земли и обращать их народы в вечное рабство. Не требовалось особой фантазии, чтобы соединить обостренные антимусульманские настроения середины 15 века с жаждой приключений и стремлением побеждать неверных за пределами Святой земли однако это дало важную религиозную санкцию военное экономическому предприятию подобного которому не было со времён создания государств крестоносцев в Палестине и Сирии на рубеже 11-12 веков ко времени смерти Генриха мореплавателя В ноябре 1460 года португальские исследователи продвинулись вдоль африканского побережья вплоть до Сьерра-Леоне. Ещё через 40 лет они достигли мыса Доброй Надежды. У Португалии были все шансы стать самой могущественной торговой державой Западной Европы, соперничать с ней могла только Кастилия. В начале XVI века опытный мореплаватель Дуарте Пачеко Перейра по прозвищу португальский Ахиллес осыпал горячими похвалами короля Генриха, приписав ему все заслуги этого выдающегося расширения. Благодеяния, одарованные Португалией добродетельным принцем Генрихом, таковы, что её короли и народ в большом долгу перед ним. писал Перейра. Ибо на землях, которые он открыл, немало португальского народа теперь получает средства к существованию, и короли Португалии имеют большую прибыль от этой торговли, а тех людях и народах, которым это расширение принесло в прошлом и настоящем и будущем огромные беды и страдания, Перейрани сказал ни слова. Христофор Колумб. На второй день 1 января 1492 года на юге Испании состоялась торжественная церемония в великолепном дворце Альгамбра, стоящем на возвышенности среди холмов Гранады. Последний мусульманский правитель материковой Испании официально отказался от султанского титула и своих владений. Нестабильное правление Мухаммеда XII или Боабдиля Как его называли христиане, началось 10 лет назад. Всё это время его со всех сторон неотступно теснили окружающие христианские королевства. Столетия реконкисты уничтожили то немногое, что ещё оставалось от мусульманской Андалусии, а в 1469 году, когда король Фердинанд II Арагонский женился на королеве Изабелле I Кастильской, Христианская Испания по сути объединилась в единое королевство. Для Гранадского султаната это прозвучало похоронным звоном, и хотя до его окончательного падения оставалось ещё более 20 лет, конец был неизбежен. Скорее после рассвета 2 января Мухаммед XII, которому тогда было чуть больше 30 лет, официально сдал Альгамбру испанскому армейскому офицеру, после чего отправился на окраину Гранады, где встретился с королём Фердинандом и королевой Изабеллой и передал им ключи от города. Он сказал Фердинанду по-арабски: "Бог очень любит вас, синьор. Передаю вам ключи от этого рая. Я и все те, кто находится внутри, ваши". Затем стороны обменялись подарками, и сын Мухаммеда, девять долгих лет находившийся в заложниках при испанском дворе, был отпущен обратно к отцу. После этого Мухаммед отбыл в Ассяси. К концу года он перебрался в Марокко, где ему предстояло прожить остаток своих дней в изгнании. Он уезжал в свой новый дом, заливаясь слезами. В тот день за событиями в Гранаде Наблюдал генуэзский авантюрист по имени Христофоро Коломбо, или как его чаще называют сегодня, Христофор Колумб. Он приехал в Лиссабон в 1470-х годах и в течение следующих 20 лет регулярно бывал на Пиренейском полуострове и в соседних землях. За это время Колумб превратился в настоящего морского волка. Он бесстрашно бороздил воды Атлантики, часто бывал в новых португальских форпостах на Азорских островах и на Мадейре, и заходил даже дальше вдоль побережья Гвинеи, и, по его собственным словам, вглубь северной части Атлантического океана, до самой Исландии. Он много размышлял об очертаниях мира и о тайнах его неизведанных областей. Колумб увлекался чтением и был хорошо знаком с трудами путешественников прошлого, от древнегреческого эрудита Птолемея до миницианского юриста XIII века Марко Поло. С той же внимательно он изучил красочный дневник путешествий, предположительно написанный в XIV веке английским рыцарем сэром Джоном Мандевилем, в котором откровенный вымысел соединялся с материалами, заимствованными из других источников. По словам автора, он решил написать своё сочинение, потому что давно уже никто не ходил за море в крестовые походы, и многие люди очень хотят услышать об этой земле, то есть бывшем Иерусалимском королевстве и соседних странах. В дневнике он описывал множество разных стран от Малой Азии до Индии и напоминал публике некоторые позабытые седы и мифы. В том числе сказание о пресвитере Иоанне. Колумб жадно поглощал все эти сведения, чтение, сочетание с личным мореходным опытом позволило ему сделать два общих ума заключения. Во-первых, на другом берегу Атлантики ждали несметные богатства. Если, как утверждал Птолемей, земля представляла собой шар, то, согласно ошибочным Расчетом Колумба, проплыв около трех тысяч миль, можно было попасть на Дальний Восток, головокружительное богатство которого так ярко описывали Марко Поло и Мандевиль. Во-вторых, достигнув Востока, Колумб рассчитывал возродить старый план и обратить в христианство хана или другого великого правителя, что, по его мнению, существенно помогло бы в борьбе с христианом. так сказать, идолопоклонством и погибельным учением мусульман Средиземноморья. Со временем Колумб, как многие другие фанатики в истории, всё больше зацикливался на своём грандиозном замысле. Ему не хватало лишь финансовой поддержки, и здесь на арену вышли Фердинанд и Изабелла, победители мусульманских султанов и правители самого большого королевства на Пиренейском полуострове. официально именовавшей себя католическими королями. В конце января 1492 года Колумб, до этого много лет безрезультатно обращавшийся к влиятельным особам в Испании, Португалии и других странах, представил свой план испанскому королевскому двору, и Изабелла согласилась содействовать ему. Она даровала Колумбу право называть себя великим адмиралом и оставляла себе 10% прибыли от путешествия. Для всех участников это было весьма рискованное предприятие, но риск вполне окупился. Первое плавание Колумба на запад в 1492 году по праву заняло почетное место в списке самых знаменитых путешествий в истории человечества между легендарным возвращением Одиссея на Итаку после Троянской войны и полетом Аполлона-11 на Луну в 1969 году. Подробности плавания Колумба хорошо известны, потому что он вел бортовой журнал «Оригинал утерян», но текст сохранился в выписках сделанных историком Бартоломе де Лас Касасом. Согласно этому источнику, 3 августа Колумб отплыл за полчаса до восхода солнца из Палоса на южном побережье Испании на трёх каравеллах Нинья, Пинта и Санта Мария в направлении Канарских островов. Там местные жители уверили его Что путешествие, вероятно, будет недолгим, поскольку каждый день на закате они видели на западе землю. Если они не ошибались, это должно было означать, что Америка находится от них на расстоянии от 3 до 20 миль. Разумеется, это было не так. Произведя необходимый ремонт кораблей и дождавшись попутного ветра, в субботу 8 сентября Колумб двинулся от Канарских островов на запад. Весь следующий месяц команда провела в пути. По дороге они внимательно следили за появлявшимися в поле зрения птицами, крабами, китами, дельфинами и даже водорослями. Всё это, как утверждал Колумб, указывало на близость земли. Однако земля всё не показывалась. И команда постепенно стала проявлять беспокойство. Колумб начал лгать им, уверяя, что они проплыли меньше, чем на самом деле, и всеми силами пытался скрыт от них, что они давно удалились на сотни лиг от всякой твёрдой поверхности в общей сложности. Они провели в море 33 дня. Только 11 октября, когда команда уже находилась на грани мятежа, Моряк по имени Родриго увидел землю, один из коралловых островов Багамского архипелага, которому путешественники дали название Сан-サルвадор. Все перевели дух и стали радоваться, писал Колумб. Той ночью они бросили якорь недалеко от берега, А на следующее утро Колумб вместе с небольшой группой моряков поплыл к острову на лодке с оружием и знаменем, на котором были начертаны инициалы Фердинанда и Изабеллы, и крест, как у крестоносцев. На берегу их встретила крайне взволнованная группа совершенно обнаженных мужчин и женщин, которым Колумб подарил красные шапки и стеклянные бусы и много других безделушек. Оbradoванные островитяне в обмен вручили морякам попугаев, клубки хлопковых нитей и копья и весьма охотно обменивали всё, что было у них с собой. Встреча прошла вполне благополучно. Они прониклись к нам удивительным дружелюбием, писал Колумб. Вид этих людей вызвал у Колумба массу противоречивых чувств. Безусловно, они были молодые и красивые, с оливковой кожей, прямыми ногами, впалыми животами и очень хорошо сложены. Однако они оказались почти до смешного примитивными. Они не носили одежду, предпочитая вместо этого раскрашивать тела краской, передвигались по воде на длинных каноэ, вырезанных из стволов деревьев, не знали даже такого простого оружия, как меч. Они очевидно имели довольно наивное представление о торговле. Колумб прибыл в поисках высокоразвитой культуры и правителя, чей двор мог бы соперничать с двором великого хана, вместо этого с ним самим обращались как с представителем высшей инопланетной цивилизации. Но одна мысль немедленно пришла ему в голову. Хотя островитяне явно не были теми торговыми партнёрами, с которыми их католическое величество могли бы основать новый мировой порядок, из них могли получиться хорошие и весьма смыślённые слуги. И я полагаю, их не трудно будет обратить в христианство, поскольку у них, как мне кажется, нет никакой собственной веры. Он решил взять шестерых туземцев в плен и отвезти к Фердинанду и Изабелле, чтобы они научились говорить. Затем он поднял на острове испанский флаг, тем самым объявив его собственностью католических королей, и отправился выяснять, на что ещё можно предъявить права. Следующие несколько недель европейцы продолжали исследовать соседние острова. Колумб, по-прежнему надеявшийся, что они находятся намного дальше к востоку, по его мнению, они достигли одного из островов японского архипелага, Хотел отыскать материк под названием Катай. Однако вместо этого он обнаружил ряд небольших карибских островов, а затем в конце октября и начале ноября гораздо более крупные участки суши Кубу и Гаити, которые он назвал Испаньолой, Маленькой Испанией. Его команда с радостным изумлением реагировала на все встреченные по пути экзотические чудеса. жемчуг и золото, диковиные растения и пряности, необычные корнеплоды, сладкие и сочные фрукты, хлопок и некие благоуханные травы, оказавшиеся листьями табака. Вместе с тем некоторые местные обычаи привели европейцев в ужас. Сын Колумба Фердинанд позднее писал: индейцы имели привычку поедать всякие нечистые вещи, к примеру, огромных жирных пауков или белых червей, кишащих в гнилом дереве. Некоторую рыбу они едят почти сырой сразу после того, как поймают. Другую варят, но прежде вырывают у нее глаза и тут же съедают их. Они употребляют в пищу много таких вещей, от которых любой испанец, думая он их отведать, не только слег бы больным, но, пожалуй, и вовсе испустил бы дух. Именно так, по большому счету, и был устроен тогдашний мир поворочаивавшиеся к людям то восхитительный, то гротескной стороной. Колумб часто говорил своей команде, что они вряд ли смогут рассказать дома обо всём, что повидали, потому что язык не в состоянии передать всей правды об этом, и перо не в состоянии её описать. Судя по всему, такое же чувство изумления и временами отцепнения испытывали и те, с кем он столкнулся. на испанёле знатный местный житель сказал Колумбу, что его покровители должно быть весьма высокие князья, кля не столь бестрашно послали меня в далёкий путь с небес. Колумб пробыл в новых землях до Рождества. В канун Рождества он потерял один корабль. Санта Мария налетела на рифы на мелководье близ Испаньолы. Колумб велел команде построить из спасённых обломков корабля импровизированный форт. Он приказал одному из своих людей продемонстрировать индейцам, как стреляет мушкет, чтобы избавить их от соблазна напасть на крепость. Для охраны он оставил гарнизон из трёх дюжин человек. Они стали первыми жителями Пуэрто-де-ла-Навидад, Гавань Рождества. Гербава, постояянного христианского поселения в этой местности 16 января 1493 года, он снова вышел в море на двух оставшихся каравеллах и направился в Испанию, чтобы рассказать всем о том, что он видел и чего достиг. Впереди ждало ещё одно долгое путешествие. Через некоторое время Нинья и Пинта потеряли друг друга из виду во время шторма. Однако в первых числах марта по нескоенному морю при сильнейшем ветре, когда всё небо разрывали молнии и сотрясали удары грома, Колумб на своём побитом корабле вошёл в порт Лиссабона. Он ненадолго остановился при дворе Жуана II, правнука Жуана I, где развлекал короля историями о своих приключениях и уверил его, что никоим образом не посягал на португальские интересы в Африке. После этого он двинулся дальше к своим покровителям. Остаток пути Колумб проделал по суше и к середине апреля догнал испанский двор в Барселоне. По прибытии король Фердинанд встретил его лично. Они ехали по городу бок о бок, как будто Колумб был принцем крови. По словам Колумба, их католические величества остались в восторге. Их охватила бесконечная радость и удовлетворение. Многолетние труды Колумба не прошли даром. Его вера в то, что по ту сторону Атлантики лежит нечто чудесное, подтвердилась. Капелан короля Фердинанда и придворный историк Пьетро Мартиро, не зная, как расценить эти открытия, задачен написал: "Ведь это совершенно новый мир, бесконечно далёкий от нас". и лишённый всякой цивилизации и религии. Однако Колумб был уверен, что все добрые христиане обязаны благодарить его за великий триумф, который ждёт их благодаря обращению столь многих народов в нашу святую веру и за мирские блага, которые принесёт это не только Испании, но и всем христианским землям. Он достиг победы, о которой так долго мечтал. При более близком знакомстве с письмами и записными книжками Христофора Колумба он производит не самое приятное впечатление. Адмирал, как он предпочитал называться, был отъявленным хвастуном, а иногда и откровенным лжецом. Он ввёл свою команду в заблуждение относительно своих намерений и прогресса их экспедиции. Он утверждал, что первым обнаружил землю на Багамах, хотя на самом деле это было не так. Он корыстно воспользовался дружелюбием людей, которых встретил на новых землях, испытывая к ним в лучшем случае поверхностный антропологический интерес. Он в первую очередь цинично прикидывал, каким образом он сам и будущие испанские экспедиции могли бы использовать их ресурсы и труд. По возвращении в Испанию Колумб накратно преувеличил масштабы и потенциал своих открытий. Так он утверждал, что Эспаньола, огромный остров, превосходящий размерами весь Пиренейский полуостров, и там полно прекрасных гаваней и богатых золотых приисков. Это было не так. А Куба больше, чем Англия и Шотландия вместе взятые. Несмотря на всё это, Мы вряд ли можем поспорить с тем, что в 1492 году Колумб добился действительно очень многого. Учитывая разницу средневековых технологий, контакт между Америкой и Европой вряд ли мог пойти по иному сценарию, хотя нет никаких сомнений, что если бы Колумб не совершил своё плавание, то его вскоре совершил бы кто-то другой. Факт остаётся фактом. Именно у него возник этот замысел, и именно ему хватило дерзости и удачи зайти так далеко и добиться успеха. Историю не обязательно творят хорошие люди. В сущности, наше путешествие по средним векам до этого времени показывает, что подобное на самом деле случается крайне редко. По этой причине, при всех ошибках, недостатках и предрассудках, не вполне отвечающих морали его собственного времени и еще более идущих в разрез с моралью XXI века, Колумб был и остается одной из самых важных фигур Средневековья. Когда он вернулся из Карибского моря, стало ясно, что он открыл новую страницу в истории человечества. Вернувшись в Испанию в 1493 году, Колумб, не теряя времени, Спланировал ещё несколько путешествий на запад. Всего их было 3. В 1493-1496 годах он повёл за собой большую флотилию из 17 кораблей. Они вышли в Карибское море через Антильские острова, после чего побывали на Пуэрто-Рико и на Ямайке. В 1498-1500 годах Он отправился дальше на юг, остановился на острове Тринидад и не надолго высадился в Южной Америке в районе современной Венесуэлы. В своём последнем путешествии в 1502-1504 годах Колумб следовал побережью Центральной Америки, современные Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика. Он много лет провёл в море и на чужбине, Испытав на себе все тяготы и превратности капризного карибского климата и отвратительной политики поселенческого колониализма, за эти годы он не раз попадал в ужасные штормы и в мертвый штиль, подвергался нападениям разъяренных туземцев и страдал разнообразными болезнями. Во время третьего путешествия его обвинили в злоупотреблении и полномочиями вице-короля-адмирала и генерал-губернатора «Новых земель» арестовали и бросили в тюрьму, а затем выслали обратно в Испанию в цепях. Эта обида не давала ему покоя до конца его дней. Однако если Колумб считал, что с ним поступили дурно и несправедливо, он был далеко не единственным пострадавшим, потому что его разведывательные экспедиции указали путь другим завоевателям и колонизаторам, которые принесли с собой тюрьму. Неизбежные ужасы европейской экспансии в Новом Свете. Неприятности начались на новых землях почти сразу. Об этом красноречиво сообщала судьба первого гарнизона, оставленного Колумбом на Эспаньоле в 1493 году. Как только адмирал отбыл, его люди начали совершать набеги на местные племена, похищая золото и женщин и ссорятся между собой. Скорее их всех перебил местный вождь по имени Каонаобо. Когда Колумб вернулся на Испаньолу со второй экспедицией, он не стал сразу мстить за их смерть. Впрочем, и доброжелательным гостем он не был. Несмотря на то, что ему дали ясный приказ не притеснять коренных жителей, Колумб занялся именно притеснением. Он требовал дань золотом, угонял людей в рабство. и строил крепости на их землях. Однажды он написал их католическим величествам, что выгоднее всего будет обратить всё население новых земель в рабство и одновременно провести насильственное массовое крещение. Фердинанд и Изабелла крайне прохладно отнеслись к этому предложению, посчитав его неоправданно жестоким. Однако в долгосрочной перспективе это не имело значения. Грубый цинизм Колумба полностью соответствовал реалиям колонизации, одинаково неприглядным в любую историческую эпоху. Жестокость и бесчеловечность всегда шли рука об руку с имперской экспансией. Не было никаких причин, почему в Новом Свете могло случиться иначе. Будущие поселенцы и искатели сокровищ целыми кораблями прибывавшие вслед за Колумбом, Чтобы основать аванпосты на Эспаньоле и Кубе, недетко вели себя точно так же. После того, как так называемого адмирала арестовали во время третьей экспедиции, новый вице-король испанский рыцарь-крестоносец Николас де Овандо принял бескомпромиссные меры против местного народа таино, к этому времени уже достаточно раздражённого присутствием испанцев. Овандо привёл с собой на острова сотни солдат, и их на тровиллах на злочастных таино часть местных жителей погибла их королева анакаона была публично повешена многих взяли в плен здесь овандо следовал старинной логике крестоносцев рассматривавшей захваченных на войне неверующих как законных рабов пленных заставляли работать на поселенцев количество которых к концу первого десятилетия XVI века исчислялось тысячами более того Авандо начал ввозить на Эспаньолу чернокожих африканских рабов для работы на открытых колонистами золотых приисках. Сценарий дальнейшей колонизации постепенно обретал все более ясные очертания. От изумления и любопытства первой встречи на побережье Сан-Сальвадора не осталось и следа. Краткий век невинности в новом свете закончился, не успев начаться субтитров. После 1504 года Христофор Колумб больше не возвращался в Карибское море. Его звезда погасла после третьей экспедиции. В своём падении он обычно винил других людей, не в последнюю очередь короля Фердинанда, который, по мнению Колумба, был настроен к нему далеко не так благосклонно, как королева Изабелла умершая в 1504 году. Справедлива ли эта оценка? пожалуй, не слишком важно. Гораздо важнее мелких обид Колумба оказался тот факт, что процесс, запущенный этими тремя историческими личностями, неудержимо набирал обороты. Колумб умер 20 мая 1506 года, измученный, как писал его сын Падагра и другими болезнями, с горечью глядя на то, в какое ничтожество он впал после того, как столь высоко вознёсся. Однако, ко времени его смерти эпоха великих географических открытий, в которой он сыграл ключевую роль, ещё была в полном разгаре. В середине 1520-х годов воинственные испанские и португальские первооткрыватели, которых называли конкистадорами, наводнили не только Карибское море, но и континентальные земли территории современной Мексики, Гватемалы, Флориды, и побережье Бразилии, они привезли с собой тяжёлые доспехи, а также пистолеты и пушки, выстрелы из которых неизменно сеяли панику среди коренных жителей, не имевших ни малейшего понятия о порохе. Одним из таких конкистадоров был Эрнан Кортес. Надменный испанец который вывез огромное количество золота из Мексики, где в 1519-1521 годах его войска сокрушили империю ацтеков, свергнув и, вероятно, убив последнего императора Монте-Суму II. Часть этих сокровищ видел Альбрагд Дюрер в брюссельской ратуше в 1520 году. Это была лишь малая доля, награбленного в Новом Свете, Как оказалось, в новых землях можно найти даже огромные мегаполисы, такие как ацтекская столица Тен-От-Чит-Лан, по мнению многих очевидцев, великолепием не уступавшая Венеции. Передовые технологии оружия и принесенные европейцами новые болезни, в частности ОСПА, против которой у коренных американцев не было иммунитета, позволили конкистадорам уничтожить древние империи Америки – и основать на их месте собственные трансатлантические державы, завоеватели обескровили, во всех смыслах этого слова, свои новые владения во славу родных стран в Европе. Возникновение империи нового света стало важнейшей исторической вехой, опираясь на которую историки сегодня определяют рубеж окончания средних веков. К Индии и дальше в 15 веке, от первых набегов на побережье Африки до приключений Колумба в Карибском море, позднесредневековые мореплаватели многое узнали о географии мира и обнаружили ценные новые источники разнообразного сырья и ресурсов, начиная с золота и заканчивая деревом и треской. они так и не смогли найти ответ на главный вопрос, возникший ещё во времена Птолемея: можно ли попасть в Индию, если двигаться не на восток, а на запад? Первые трансатлантические плавания не внесли в этот вопрос никакой ясности. В со времён Колумба каждый моряк, направлявшийся к западу на широте канарских островов или островов зелёного мыса, в конце концов приплывал на острова Карибского моря. а затем в Америку, названную так в начале XVI века в честь флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи, который в 1501-1502 годах нанёс на карту побережье Бразилии. Попытки плыть дальше на север не приносили ничего нового. В 1497 году венецианский мореплаватель Джон Кабот, Джованни Кабото, состоявший на службе у Генриха VII, первого английского короля из династии Тюдоров, в поисках нового пути на Дальний Восток двинулся из Бристоля к северо-западу. Ему удалось продвинуться не слишком далеко. Вероятно, он достиг Newfoundland, где когда-то существовало поселение викингов в L'Anse aux Meadows, после чего повернул назад. В 1508-1509 годах Сын Кабота Себастьян предпринял ещё одну попытку и доплыл до того места, которое позднее назвали Гудзоновым заливом, затем повернул на юг и продолжал исследовать побережье Северной Америки до Чесапика. Впоследствии все эти открытия сыграли исключительно важную историческую роль, особенно в конце XVI века. Когда были основаны первые североамериканские колонии, впрочем, они так и не помогли европейским державам найти короткий путь в земли ханов. Однако, в 1488 году, португальский капитан по имени Бартоломеу Диас, Бартоломеу Диас, добыл любопытные сведения, подтверждающие, что окольный путь на восток всё-таки может существовать. Жуан II поручил Диасу продвинуться как можно дальше вдоль африканского побережья, туда, где до него не бывал ни один европейский мореплаватель. Полное отряд плавание длилось почти 18 месяцев. Но Диас справился с поставленной задачей. В феврале 1488 года он обогнул мыс Доброй Надежды, который сначала назвал мысом Бурь дошёл до залива Алгоа, к востоку от современного порта Элизабет в Южной Африке, после чего команда откровенно заявила, что они перережут ему горло, если он будет заставлять их двигаться дальше. Плавание Диаса подтвердило, что обогнуть Африку нелегко, но возможно. А если и так, то отправившись оттуда на северо-восток. В конце концов можно достичь Индии. Это открытие в буквальном смысле изменило мир. Карты, составленные после путешествия Диоса, уже учитывали, что индийский океан не был, как полагал Птолемей, со всех сторон окружён неизведанными землями, в него можно войти с юга. Вооружённые этим знанием и воодушевлённые после 1493 года подвигами Христофора Колумба, в западной части атлантического океана португальцы были готовы побить поставленный Гелиосом рекорд. Второй знаменитой фигурой в истории позднесредневекового мореплавания по значению уступающий только Колумбу, был Васко де Гама. В 1497 году до Гаме было около 30 лет. Он состоял в крестоносном ордене Сантьяго. Поэтому король Жуан II, великий магистр ордена, особенно благоволил к нему. Король поручил ему исследовать Индийский океан так далеко, насколько возможно. В июле капитан Отт был из Лиссабона с четырьмя кораблями, командой из 170 человек и официальным разрешением от нового португальского короля Мануэла I, даты правления – 1495-1521 годы, сделать все необходимое, чтобы совершать на море открытие во славу Господа и ради нашего преимущества. Дагама в точности выполнил полученные инструкции. Он поплыл на юг, вдоль африканского побережья, до Сьерра-Леоне, а затем отважно и, пожалуй, несколько безрассудно Взял курс прямо в открытый Атлантический океан, полагаясь на слова Гелса, утверждавшего, что западный ветер в конце концов пригонит его флотилию обратно к южной оконечности африканского континента. Он оказался прав. Но чтобы доказать это, его людям пришлось проявить немалую силу характера и волю к жизни. Они провели в открытом океане 3 месяца. За всё это время не встретив ни намека на сушу. Неделю за неделей Дагама и его команда видели вокруг лишь волны китов и редких морских птиц. В летописной истории не встречалось ни единого упоминания о том, чтобы кто-нибудь так надолго выходил в открытое море. В субботу, 4 ноября, наконец-то показалась земля. Люди Дагамы облачились в парадную одежду, дали пушечный салют в честь капитана и украсили корабли флагами и штандартами. Они были почти у цели. В конце ноября 1497 года флотилия обогнула мыс Доброй Надежды. На Рождество они торговали на берегу с чернокожими африканцами, обменивая стеклянные бусы, шапки и браслеты на жирных буйволов, которых затем можно было зажарить. а льняные ткани на железо. Они с изумлением смотрели на птиц, ревущих ослиными голосами, и на огромных морских львов с грубой шкурой, от которой отскакивали копья. Они заметили, что в этих местах немало полезных ископаемых и других ресурсов меди, соли, олова и слоновой кости. Однако их попытки проповедовать слово Христова полностью провалились. Команда бросила якорь в одной африканской бухте, чтобы воздвигнуть на берегу столб и святой крест, но стоило им отплыть, как у них на глазах дюжина аборигенов с негодующими криками уничтожила и то, и другое. В новом году Догамо и его команду ждало ещё больше трудностей. Им пришлось затопить намеренно пустить под воду один из своих кораблей. У многих матросов развелась цинга. Их ноги и руки распухли, а десны разрослись над зубами так, что они не могли принимать пищу. В Мозамбике богатое мусульманское население с презрением отнеслось к их подаркам и предложению мира. Там же они узнали, что пресвитер Иоанн уже недалеко, но его владение находится глубоко в пустыне, и туда нужно долго добираться на верблюдах. Затем они пристали в Момбасе, современная Кения. Там их приняли на первый взгляд дружелюбно, но вскоре выяснилось, что пока они были на берегу, местные жители отправили пловцов, чтобы вывести из строя стоявшие на якоре корабли. Индийский океан, в отличие от Карибского моря, был зоной сложной и высокоразвитой морской торговли догами Периодически приходилось защищаться, пуская в ход пушки, и они вполне справлялись со своей задачей. Но в этих местах порохом уже никого нельзя было удивить, и португальцам не удалось воспользоваться своим техническим преимуществом в той мере, как это сделал Христофор Колумб. В конце концов, догам удалось нанять опытного местного лоцмана Ахмада ибн Маджида, который помог им проложить курс в открытом океане от африканского побережья к Аравийскому морю. 20 мая Догама и его команда достигли юго-западной Индии и бросили якорь недалеко от Каликута, Кожикоде, современная Керала на Малабарском побережье, когда местный правитель отправил к Догаме гонцов, чтобы узнать, что он хочет здесь найти. Тот коротко и ясно ответил: "Христиан и пряности". Однако ему повезло лишь отчасти. Звания догамы и его торговое предложение не произвели никакого впечатления на местного правителя. В остальном, по мнению догамы и его людей, жители этих земель действительно исповедовали какую-то разновидность христианства, но ни один из них не был пресвитером Иоанном. В анонимном дневнике одного участника плавания записано: Мужчины имеют смуглый цвет лица. Одни носят большую бороду и длинные волосы, другие коротко стригут волосы или бреют голову, оставляя немного волос на макушке в знак того, что они христиане. Они также отпускают усы. Они прокалывают уши и носят в них много золота. Они ходят голыми по пояс, а низ закутывают тонкими хлопковыми тканями, но так делают только самые уважаемые из них, а остальные одеваются во что попало. Женщины в этой стране чаще всего некрасивы и маленького роста. Они носят множество золотых украшений на шее, множество браслетов на руках и кольца с драгоценными камнями на пальцах ног. Все эти люди доброжелательны, И судя по всему, кроткого нрава на первый взгляд они кажутся жадными и невежественными. Впрочем, жадными и невежественными с тем же успехом можно было бы назвать самих европейцев. Они пробыли в Каликуте с мая до конца августа, но так и не смогли заключить с купцами или правителями ни одной удачной сделки. Впрочем, даже если экспедиция не принесла никому большого богатства, Она всё же дала ответ на тот важный вопрос, ради которого Догама изначально отправлялся в путь. Третий путь в Индию, помимо кишащей османскими кораблями опасного Средиземного моря и мучительно долгого сухопутного перехода через Центральную Азию по стопам Марко Поло, действительно существовал. Но и этот путь был не самым лёгким. Обратное путешествие Догамы по морю в Португалию заняло почти год, и за это время от цинги, жажды и болезней погибло около половины его людей, так что ему пришлось затопить второй корабль. Однако, когда оставшиеся два корабля наконец вернулись в Португалию в июле 1499 года, их встретили ликованием и общенародными празднованиями. Король Мануил I торжествующе сообщил, что в письме католическим монархам Фердинанду и Изабелле, что его мореплаватели в самом деле достигли Индии и открыли другие королевства и княжества, граничащие с ней. Вошли в индийское море и плыли по нему и обнаружили большие города, большие строения и реки. а также множество жителей, что торгуют пряностями и драгоценными камнями, кое и затем перевозят на кораблях в Мекку, а после в Каир, откуда они уже расходятся по всему миру. Из них специй и прочего они привезли с собой некоторое количество, как то корицу, гвоздику, имбирь, мускатный орех и перец, а также много прекрасных камней всех видов, рубинов и прочих, также они нашли страну, в которой есть золотые рудники, откуда золото, как пряностей и драгоценных камней привезли не столько, сколько ещё могли бы. Если испанцы иначе и начали первыми совершать набеги на Новый Свет, то португальцы не слишком от них отставали. После первого плавания Дагамы Португальцы принялись отправлять в Индию одну экспедицию за другой. Вторую серьезную миссию, намного более крупную, чем миссия Дагамы, возглавлял Педро Альварес Кабрал. В 1500-1501 годах совершивший масштабное морское путешествие сначала к побережью Бразилии, затем на восток к мысу Доброй Надежды и далее через Мозамбик и Каликуту и Королевство Кирилл. Качин, также на Малабарском побережье Индии, кабрал и его команда вернулись изрядно потрепанные штормами и неоднократными стычками с арабскими купцами, недовольными их появлением в Индии. Однако они привезли с собой немалый груз специй, которые с огромной прибылью продавались в Европе. Увидев, что проделанный Догамой ловкий фокус может повторить каждый. Португальцы начали ежегодно отправлять целые армады по маршруту, который столетия спустя получил название Карейра да Индия. Пасаты Атлантики и муссоны Индийского океана несли португальские суда из Лиссабона к островам Зелёного мыса, на юго-запад до Бразилии, обратно вокруг южной оконечности Африки и оттуда в Индию мимо Ма다가скара. или между Мадагаскаром и Мозамбиком, флотилии насчитывали от двух-трёх до полутора десятков кораблей. Материально-техническим обеспечением экспедиций занимались специальные департаменты португальского королевского правительства. Государство основательно взялось за финансирование и страхование расходов этих предприятий, превратившихся по сути в государственный бизнес за коммерческой деятельностью. постепенно нарастала военная сила. Португальцы заключали сделки и строили форты повсюду на юго-западном побережье Индии и отгоняли враждебных индийских правителей выстрелами из пушек. Морские сражения между европейскими захватчиками и купцами индийского океана разыгрывались всё чаще. К концу первого десятилетия XVI века Португальцы назначили постоянных губернаторов в своих аванпостах на материковой части Индии и создали полноценное поселение на Гоа. Ещё через 150 лет португальцы завоевали сотни миль индийского побережья, большую часть Шри-Ланки, значительные территории современных Бангладеш и Мьянмы, а также крошечный полуостров архипелаг Макао на юге Китая. Их корабли везли в Лиссабон чёрный перец, корицу, гвоздику и мускатный орех, а на востоке торговали хлопковыми тканями и золотыми и серебряными слитками. Со временем португальцы стали играть роль торговых посредников между враждующими японской и китайской империями, которые находились в таких плохих отношениях, что прямая торговля между ними была запрещена законом. Тем временем На другом конце света они взяли под контроль Бразилию, важный перевалочный пункт на первом этапе Карейра до Индии. Это была поистине мировая империя. Португальские форты, порты, торговые станции, фактории и гарнизоны можно было найти во всех уголках известного мира. В каком-то смысле эта империя продолжала существовать вплоть до недавнего времени. Гоа возвратили Индии только в 1961 году, а Макао в 1999 году. И вскоре в этой игре был сделан последний ход. Круг замыкается. Ответ на давно не дававшуюся людям покоя загадку: можно ли плыть на запад и в итоге попасть на восток? нашел португальский исследователь Фернан Магеллан. В августе 1519 года он отправился из Севильи по Гвадалквивиру с намерением совершить кругосветное плавание. Магеллан — скрытный и чрезвычайно набожный человек, так же, как Колумб, постоянно утаивавший от своей команды, куда они направляются и чего он надеется достичь, не дожил до конца путешествия. Однако экспедицию завершил один из его офицеров, костилиц Хуан Себастьян Эль Кано. Отважные участники эпического трехлетнего похода переплыли Атлантику, обогнули южную оконечность Южной Америки и прошли через Тихий океан на Филиппины и в Индонезию. После того, как Магеллан погиб на острове Мактан, В битве с тузенцами, отказавшимися принять навязываемую им христианскую веру, Эль Кано повел корабли домой через Индийский океан, вокруг мыса Доброй Надежды и обратно в Испанию. Карл Пятый, главный спонсор этой экспедиции, пришел в такой восторг, что пожаловал Эль Кано герб с девизом «Ты первый обошел вокруг меня!» Для многих участников путешествие оказалось... невыносимо тяжелым. Почти из трехсот человек, отправившихся в путь, домой вернулись только восемнадцать. Все же это был невероятный прорыв мореплаваний, ознаменовавший переход на новую ступень человеческого прогресса. Земля, об очертаниях и свойствах которой с давних пор строили столько догадок, теперь целиком открылась человеческому взору. И хотя многие места на планете, австралийский континент, большая часть центральной Африки, тропические леса Амазонки, внутренние районы Америки, Антарктида и гималайские вершины оставались неисследованными, жители Запада знали, что отныне их изучение вопрос времени, а не вероятности. От кругосветного плавания Магеллана и Элькано До явления капитана Кука в Австралию, восхождения Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари на Эверест и нынешней эпохи спутниковых съемок и Google Earth, человечество прошло долгий путь, но это был путь по прямой. До великих плаваний европейских первооткрывателей 15 века карты мира выглядели как наполовину собранные пазлы, после них узнали. для исследователей и мореплавателей не осталось недосягаемых мест над уровнем моря. Итак, европейские географические открытия стали одним из ключевых факторов, способствовавших окончанию средневековья. Кругосветное плавание Магеллана стало не только огромным географическим и психологическим достижением, оно открыло новую эпоху европейских глобальных империй. Испания и Португалия первыми обрели статус великих морских держав и приступили к колонизации удалённых на тысячи миль чужих земель. Скорее за ними последовали англичане, французы, голландцы и некоторые другие. Создание обширных владений коренным образом изменило характер мировой торговли, разрушило и перекроило вековые структуры власти на всех континентах. Одним людям и государствам оно принесло немыслимое богатство и процветание, других обрекло на ужасные страдания, несчастья и рабство. Наследие империализма и в 21 веке остаётся предметом ожесточённых и крайне эмоциональных споров. Полная история эпохи европейского колониального империализма и его наследия выходит далеко за рамки этой книги. И всё же мы не можем отрицать, что эти явления берут начало в Средних веках, когда Христофор Колумб, Васко да Гама и другие искатели приключений отправились на поиски новых мореходных маршрутов и по дороге обнаружили головокружительные чудеса, не менее заманчивые, чем те, которыми восхищался Марко Поло во времена высочайшего могущества монгольских ханов. Нам остаётся пройти в нашем долгом путешествии по средним векам ещё один последний отрезок пути. В 15 веке менялась не только картина окружающего мира, но и облик церкви. Новые континенты и пути на восток переворачивали представления средневековых людей о том, как выглядит земля, на которой они живут, но одновременно революция совсем иного рода разрывала их представление об устройстве небес. Мы говорим о протестантской реформации, начавшейся в Германии в 1430-х годах, после того, как ювелир по имени Иоганн Гутенберг завбрёл книгопечатание.